Случай одиннадцатый. Хорошо всем известный в столице дом просмотров, по его значимости и архитектуре, можно смело сравнить с головой такого сложного организма, как общество кинолюбов. Навстречу посетителям разверзается мраморная пасть парадной лестницы, и через эту пасть посетители попадают в черепную коробку гигантской этой головы, точнее, в лобную ее часть. Лобная часть горизонтально разделена на две половины. Нижнюю, так сказать, подсознательную, где располагаются буфеты и буфетики, и верхнюю, сознательную, где амфитеатром возвышаются ряды кресел и прячется за бежевым занавесом, серебряная полоса экрана. Творческие отделы общества находятся в затылке, куда можно проникнуть через дверь уха или проскочить за щекой, то есть между центральной лестницей и боковой стенкой. А в дальнем пределе затылочной части, как бы в самом мозжечке, оборудован личный кабинет Эмиля Захаровича Фомиозова, директора-распорядителя. Если решить, что дом просмотров определенно голова, то само общество кинолюбов требует более масштабного сравнения. Справедливо будет сравнить его с морем. А уж, подя на такое сравнение, следует уточнить, что море – это Аральское. И действительно – Существование общества оставалось незыблемо гладким, совершенно как неподвижная поверхность Аральского моря. Но под этой гладкой для постороннего наблюдателя поверхностью кипела самая активная деятельность, и желающему занырнуть поглубже бросились бы в глаза не только привлекательные морские звезды разной величины, но могли бы его коснуться обжигающие щупальца осьминога. Короче говоря, он бы увидел все, чем известна и богата морская фауна и флора. Продолжая морское сравнение, можно безошибочно утверждать, что директор-распорядитель чувствовал себя здесь как рыба в воде. Даже как две рыбы. Такова уж была внешность директора-распорядителя. На мягких ногах, напоминающих раздвоенный рыбий хвост, Колыхалась гладкая, без плеч акулья туша, несуразно оканчивающаяся с удачей головой. Выпуклые рыбьи глаза с водянистыми зрачками полностью заполняли оправу очков. Короткие руки-ласты прятались в рукавах курточки, почему-то излюбленного мафиозовым мальчикового фасона, хотя по бокам черепа сижить с чешуей отливала седина. Да что там внешность? Даже слушиваясь в интонации голоса директора-распорядителя, запросто можно было увериться, что наступило то самое сказочное время, когда рыба заговорила. Сколько там слышалось о кулии самоуверенности и судачьего хладнокровия. И вот этого человека-амфибию при очень странном занятии предстояло вскоре застать Ивану Ивановичу, когда уже под вечер после безрезультатной поездки за город надежда привела его к Дому просмотров. А надеялся Иван Иванович застать здесь известного кинокритика Натана Разумненького, последнего из членов художественного совета, кто должен был знать, что имя написал Распятин в утраченном месте с памятью сценария. Отношения с этим критиком сложились самые хорошие. Иван Иванович даже, по примеру, друг Зей Натана Разумненького, звал его просто Наташа. И строгий критик охотно откликался. Уж кто-кто а Наташа с его прославленным интеллектом Наверняка помнит сценарий и, возможно, даже никуда не задевал рукописи предыдущих вариантов. Иван Иванович протолкался сквозь толпу прищеватых юнцов и клоунски раскрашенных девиц, толпящихся у входа в ожидании волшебного случая проникновения в дом просмотров без всякого на то права. Но в контрольных дверях Распятин застрял. «Что это вы мне показываете?» – брезгливо процедила седовласая Матрона в малиновой униформе. «Как что?» «Удостоверение члена общества, я...» «Вы что, с луны свалились?» удостоверение нынче другие. Новое. В малиновой коже. Эмиль Захарович распорядился еще в прошлом годе обмен закончить. Уберите». И она оттолкнула руку Ивана Ивановича. «Но я член общества, сценарист, мне ничего не знаю. Ступайте к Эмилю Захаровичу, если он разрешит, пожалуйста». И с неожиданной в пожилой женщине силой, отодвинув распятие над входа, Малиновая Матрона стала пропускать мимо себя раздушенная коры каких-то дам. Пришлось починиться Иван Иванович поплелся к боковой двери уху. Здесь он пошел на хитрость. На вопрос дежурной «Вы куда?» ответил развязно. «В ресторацию». И его сразу пропустили. Вероятность застать Фомиозова в его кабинете была ничтожно мала. Директор-распорядитель, скорее всего, уже около буфетов, заглатывает бутерброд с двойной икрой, Но вдруг, вдруг его задержали допоздна какие-нибудь срочные дела. Распятин достиг нужного этажа, вступил на ковровую дорожку коридора и стал наугад дергать ручки дверей секционных помещений. Первая дверь оказалась запертой, вторая тоже. Третью Иван Иванович распахнул всю ширь и обомлел. За канцелярским столом сидела огромная черная жаба, а перед ней в глубокой тарелке копошилось всякое жабье сне жучки паучки червячки комарики жаба сама видно перепугалась выпучила черные влажные глаза но иван иваныч уже запахнул дверь и тут ему бросилась в глаза табличка на двери секция мультипликации ох Подивился про себя Иван Иванович, смахивая с олба выступивший с припугу пот и постепенно успокаиваясь. «Ох уж эти мультипликаторы! Всегда придумают что-нибудь мультипликационное!» Но вслед за этим рассудил. «Как же так?» «Сначала гиена там, потом жаба здесь». Плохо твое дело, Ваня. Психик это здорово пошаливает. Того, гляди, какое-нибудь чудище померещится. К врачу бы тебе, Ваня. Плевать. Сам превозмогу весь этот зоопарк, вслух ответил своим сомнением Распятин. Буду надеяться. Мне бы только сценарий напомнили. И никакого врача не надо». Оказавшись в конце коридора перед дверью Фомиозова, Иван Иванович потянул без предварительного стука за ручку. Дверь подалась, и он заглянул в образовавшуюся щелку. Не надо было так делать, не надо. Уж сколько раз твердили миру, что прежде чем войти в чужое обиталище, надо хотя бы постучать. Это не только вежливость по отношению к находящимся внутри, Это еще и мудрая предосторожность, оберегающая посетителя от всяких, может быть, роковых неожиданностей. Зрелище, которое предстало Ивану Ивановичу в дверной щели, превосходило эффект появления жабы и было не менее потрясающим, чем падение Ужова с седьмого этажа. Во-первых, потрясло уже то, что Иван Иванович застал директора-распорядителя за его деловым столом, но это так, цветочки. А вот ягодное место, напротив Фомиозова, расположившись в мягком кресле, совершенно как человек, сидел настоящий, пусть несколько потертый, пусть со слегка облысевшей гривой, но все еще царственный лев, да, лев, самый настоящий, Но окончательно поразительное заключалось в том, что Эмиль Захарович этого льва, по-видимому, не боялся, а наоборот, протянув к нему рукав мальчиковой курточки, почесывал льва под подбородком, отчего лев сонно жмурился и сладко мурлыкал. Эта странная пара, занятая странным делом, как-то не вязалась, С обстановкой кабинета, где по стенам на красочных плакатах рабочие штурмовали зимний, дымил трубами легендарный броненосец Потемкин и молодой солдат, напоминающий Ивана Ивановича прошлых лет, прощался с девушкой, чтобы навсегда уйти от нее в свою балладу. И увидел Иван Иванович, как Фомиозов, продолжая одной рукой почесывать льва, Другой выдвинул ящик стола, достал оттуда чистую бумагу с грифом общества кинолюбов», пододвинул лист по полированной поверхности стола ближе к льву и рыбьим своим голосом произнес только одно слово «Подпиши». Лев пошевелил усами, наморщил свирепо нос, а потом лениво протянул мягкую лапу, в которую Эмиль Захарович проворно вложил шариковую ручку тут Иван Иванович потерял над собой контроль. Тоненько пискнул от изумления. Две головы одновременно, судачья и львины, обернулись на жалкий этот звук. Но Иван Ивановича уже и след простыл. И львы в кинематографе не редкость. Были и берберийские, и какие хотите. Но чтобы так, в кабинете с шариковой ручкой в мягкой лапе. Иван Иванович свергся по лестнице, заметался в переходах, что-то пересел, куда-то свернул и неожиданно очутился у мраморной лестницы дома просмотров. Отсюда, Иван Иванович знал по опыту, гнать уже никто не станет, и можно без помех отдышаться и осмотреться. Первое, что бросилось в глаза Ивану Ивановичу, был печатный плакат, на котором под портретами двух безвременно ушедших прославленных основоположников в нашем кинематографе жирными буквами объявлялось, что состоится юбилейный вечер, посвященный 80-летию знаменитых кинобратьев. Иван Иванович приблизился к плакату. Нет, глаза не обманывали его. В нижнем правом углу... Мелким шрифтом значилось, что плакат напечатан в Бюро агитации за советское киноискусство. Этот мелкий шрифт доконал нашего героя. Он сел, ухватившись за колонну. Психически здоровый человек, каким буквально являетесь вы, уважаемый читатель, здесь поймет бедного Ивана Ивановича. Ведь знаменитые кинобратья никогда не были братьями по крови, а тем более близнецами. Один из них родился в 1899 году, другой в 1901, и у них никак не могло быть общего 80-летия. И только с рибьим хладнокровием и акульей наглостью Фомиозова можно было распорядиться отпечатать такой плакат и отмечать среднеарифметический юбилей. Просто Иван Иванович, даже в состоянии нервного расстройства, еще продолжал любить кино. Пока администратор дома просмотров, сердобольная женщина, оттащив Ивана Ивановича за колонну, давала ему нюхать нашатырь из личной своей аптечки, начало юбилейных торжеств неуклонно приближалось. Проезжую части даже тротуары перед входом заполнили автомобили завсегдатаев. Рискуя раздавить кого-нибудь в этой сутолоке, подъезжали одно за другим лихие такси, высаживая все новых и новых счастливцев. Кого тут только не было. Пышные дамочки, заведующие столами заказов во всех гастрономах столицы. Модные портнихи, элегантные дамские парикмахеры, ловкие мастера автосервиса, дорогие дантисты, строгие сотрудники ГАИ в штатском, председатели жил кооперативов и конечно члены общества кинолюбов с женами мужьями и без буфетный этаж густо заполнялся публикой которую раздевали гардеробы и поглощала отверстие пасть лестницы у кофейной стойки в группке иностранных гостей уже виднелась голова макара аполоновича простым совершенством формы напоминающая шляпную болванку Новички, впервые попавшие в дом просмотров, бессостенчиво таращились на знаменитых артистов, сгорая от желания личного знакомства, чтобы потом наврать сослуживцам. «Ох, и погуляли мы вчера со Славой, Олежкой, Никитой!» Пронесся слух, что великий фильм славных юбиляров – по каким-то причинам не могут доставить вовремя, и сначала покажут ленту Макара Аполлоновича «Черви-козыри», к содержанию которой даже самые льстивые поклонники не смогли приплести хоть какой-нибудь смысл. Никто не решался проверить слухи о просмотре у самого Макара Аполлоновича, а он тем временем вдохновенно обучал иностранцев в теоретической стороне изготовления сибирских ватрушек ручной выпечка которых прославился на весь киномер